Он будет сильно удивлен. Однако, когда они подошли к сверкающему Oldsmobile, последней модели, который наполовину переградил полукруглый подъезд к клубу, и Энгстром открыл дверцу, удивляться пришлось ей. — Садитесь, — сказал шериф, — вы не арестованы. — Тогда почему? Она скользнула на сиденье, Энгстром захлопнул дверцу и ответил ей, заглядывая в открытое окно. Это все из-за Отто. Всякий раз, когда произносишь слово «орез», люди сразу закрывают рот. Я просто подумал, что вам не захочется возвращаться в город с человеком, который крепко выпил. Но как вы узнали про него? Прежде чем ответить, Энгстром обошел машину спереди и сел за руль. «Пятница, вечер, клуб», — ответил он. Это происходит каждую неделю в одно и то же время. Я взял себе за правило заглядывать сюда в этот час, просто чтобы убедить, что за ним присматривают. Он захлопнул дверцу и включил мотор. Что с ним будет? Олдсмобиль отъехал от клуба по длинной подъездной дорожке по обеим сторонам, которые стояли фонари, потом повернул на левых шоссе. Ничего особенного. Его отведут наверх в одну из гостевых комнат и дадут поспать пару часов. Не беспокойтесь. До полуночи он целому невредимому вернется в город. Дэнгстром краем глаза глянул на Эмми, не переставая при этом следить за дорогой. — Надеюсь, вам не очень надоел? — Эмми улыбнулась. — Скажем так, я была рада вас увидеть. — Стрина, отто лучше, чем то, что он говорит. Больше лает, чем кусает. И шериф вновь бросил на нее быстрый взгляд. — Он вас там случайно ни с кем не познакомил? — Да, с человеком, по имени Чарли Питкин. Я так и не поняла, кто он, его деловой партнер или просто адвокат. Энгстром кивнул. — Когда дело касается Питкина, ничего не понятно. Он делец, с ним была какая-то женщина, — сказала Эмми. Нас друг другу не представили. Красивая, очень, высокая, белокурая, с зелеными глазами. Это его дочь, он обдавел года три назад». Эмми вновь укорила себя за прометчивость своих суждений. Между тем, Энгстрем, кажется, был не прочь поговорить, и она решила этим воспользоваться. — Вы женаты? — спросила она. — Да. — И дети есть? — Нет. — Под его усами мелькнула улыбка. — Не так часто бываю дома. Улыбка исчезла. — Подумайте сами, — продолжал Энгстрем. — В департаменте две машины. Это значит, что трое помощников должны работать по 8 часов. — Трое других исполняют обязанности надзирателей в тюрьме. А Эрин же, слава богу, высвечивает работу офиса. Возможно, она не следит за своим языком, но дело она знает. «Кажется, здесь не так много правонарушений», — сказала Эми. «А по мне, сколько бы их ни было, это много. На мой взгляд, имеет так мало людей, легче предотвращать преступление чем потом раскрывать их». Так что большую часть времени я высматриваю, где что происходит. Хоть провожу рекогносцировки. Вот как сегодня вечером, когда я услышал, что вы в клубе с толстяком. Он сухо кашлянул и быстро поправился. То есть с мистером Рамсбахом. — Не волнуйтесь, я знаю, как его здесь называют, — улыбнулся Эмми. — Я и в самом деле признательна вам за беспокойство. Шериф Энгстром неопределенно хмыкнул. — Это моя работа. И потом это не просто беспокойство. Любопытство? Это даже моя работа. И моя? заметила Эми. Но боюсь, мы с вами оба разочарованы. Я не услышала от него ничего нового этим вечером". Энгстром опустил стекло своей дверцы. "Не слишком дует". Эми покачал головой. "Нет, по-моему, слегка сегодня похолодало". "Что ж, о погоде мы поговорили", сказал Энгстром. "А теперь скажите". «Кто такой демонолог?» «Что, простите? Демонолог — это кто?» Он снова удивил ее и, безусловно, сделает сознательно. На сей раз она знала, что ответить. «Специалист в сфере демонологии, области знания, которая изучает обычаи и суеверия, связанные с демонами и злыми духами». Энгстром снова хмыкнул. «Это я знаю». У нас вовсе есть словарь, я иногда заглядываю в него. — Я тоже. — Еще там говорит, что это религиозная доктрина. Вы верите в эту чушь?